К тому же не он первый говорит глупости в парламенте. «Наконец, милорды, я не люблю, когда все нападают на одного, таков уж мой характер, а потому разрешите мне считать себя оскорбленным. Ваше поведение не нравится мне, я возмущен, я не очень-то верю в Бога, но когда он совершает добрые поступки, что случается с ним не каждый день, я готов склониться к мысли, что он существует». Поэтому, например, я весьма признателен ему, если только он есть, за то, что он извлек из общественных низов пэра Англии и возвратил наследство законному владельцу, независимо от того, на руку мне это или нет. Я рад, что макрица внезапно превратилась в орла, Гуэмплен в клинчарли. Милорды, я запрещаю вам держаться иного мнения. Жаль, что здесь нет Льюиса Дюрса, он получил бы от меня по заслугам. Милорды, фермен клинчарли. «Вел себя как лорд, а вы — как скоморохи!» «Что касается его смеха, он в нем не повинен. Вы потешались над его смехом. Нельзя смеяться над несчастьем. Вы глупцы, и глупцы жестокие. Вы очень ошибаетесь, если полагаете, что нельзя посмеяться над вами. Вы сами безобразны, и вы не умеете одеваться. Милорд Хайвершем, я видел третьего дня твою любовницу. Она отвратительна, хоть и герцогиня, Но настоящая мартышка, господа насмешники, повторяю вам, мне очень хотелось бы послушать, сумеете ли вы связать три-четыре слова к ряду. Болтать может всякий, говорить далеко не каждый. Вы воображаете себя образованными людьми на том лишь основании, что протирали штаны на скамьях в Оксфорде или Кембридже. И потому, что прежде чем усесться в качестве пэров Англии на скамьи вестминстер Холла, вы хлопали ушами на скамьях Гонделского или «Кайского колледжа, я говорю вам в лицо, вы вели себя нагло с новым лордом. Конечно, он чудовище, но чудовище, отданное на съедение диким зверям. Я предпочел бы быть на его месте, чем на вашем. Я присутствовал на заседании в качестве возможного наследника перства. Я все слышал. Я не имел права высказываться, но имею право быть порядочным человеком. Ваши насмешки возмутили меня». Когда я зол, я способен подняться на гору Пендлхилл и набрать там травы собачий зуб, хотя она навлекает молнию на голову того, кто срывает ее. Вот почему я поджидал вас здесь, у выхода. Объясниться никогда не лишнее, и мне нужно поговорить с вами. Понимаете ли вы, что в известной степени оскорбили и меня? Милорды, я твердо решил отправить кое-кого из вас на тот свет. Все вы присутствующие здесь, Томас Тефтон, Граф Теннет. Сейвенж, граф Риверс, Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, Лоуренс Хайт, граф Рочестер, и вы, бароны, Грей, Ролстон, Кэрри Хэнсден, Эскрик, Рокингем, ты, маленький Картрид, ты, Роберт Дарси, граф Холдернес, ты, Вильям, виконт Хэттон, и ты, Ральф, герцог Монтегю, и все остальные, я, Дэвид Дерри Мойер, моряк английского флота, бросаю вам вызов! и настоятельно предлагаю вам запастись секундантами и свидетелями. Я буду ждать вас, чтобы встретиться лицом к лицу и грудь с грудью нынче же вечером, сейчас же или завтра, днем или ночью, при солнечном свете, или при свете факелов, в любом месте, в любое время и на каких угодно условиях. Всюду, где только хватит места, чтобы скрестить два клинка, вы хорошо сделаете, если осмотрите ваши пистолеты и лезвия ваших шпаг. Ибо я имею намерение сделать вакантными ваши перства. Оголь Кавендиш, прими меры предосторожности И вспомни свой девиз, Остерегаясь, будешь в безопасности.